Надо полагать, что кресло на колёсах, как и всякая вещь, долгое время служившее человеческому существу, имело свои воспоминания и грёзы. Картины уничтоженных улиц и перестроенных домов, какими они были в то время, когда владетельница кресла видела их. Человеческие лица, рисовавшиеся в её памяти, такими, какими она видела их в последний раз. Множество таких образов должно было пройти перед ней в бесконечном однообразии её мрачного существования.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 Какие сцены какие лица воскресали в памяти этой суровой женщины в долгие годы затворничества, проведённые в этой тёмной комнате, никому, кроме неё, не было известно. Мистер Флинт Уинч со своим умением сверлить человека точно винт, и благодаря своему постоянному присутствию, быть может, и выжил бы что-нибудь из неё, если бы сопротивление было слабее, но эта женщина была слишком сильна для него».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 Миссис Эфри догадывалась, что дела фирмы двинулись вперёд, так как её супруг усиленно занимался в своей маленькой конторе и принимал больше посетителей, чем когда-либо за последние годы. Этим, впрочем, ещё немного сказано, так как в последние годы дом был совершенно покинут клиентами. Но ну, а теперь мистер Флинтуинч то и дело получал письма, принимал посетителей, вёл книги и деловую корреспонденцию. Мало того, он посещал другие конторы, верфи, доки, таможню, гарравейскую кофейню, иерусалимскую кофейню, биржу, так что постоянно уходил со двора.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 И вечно подслушивавший и подсматривающий Эфри начинало казаться, что хитрицы не на шутку принялись заколачивать деньги. Странное состояние духа супруги мистера Флинтуинча начинало так резко проявляться в её поступках и взглядах, что хитрецы почти махнули на неё рукой, решив, что она никогда не блистала умом, а теперь окончательно рехнулась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 Рассеянность, благодаря которой она часто забывала об этом приказании, усиливала её ошалелый вид, так как мистер Флинтуинч в отместку за эти упущения набрасывался на неё на лестнице и встряхивал за плечи, окончательно расстраивая её нервы вечным ожиданием новой встряски. Крошка Дорит, закончив свою дневную работу в комнате миссис Кленном, прибирала остатки и обрывки материи перед уходом. Мистер Панкс, которого Эфри только что ввела в комнату, осведомлялся о здоровье миссис Кленном, заметив, что, так как ему случилось заглянуть в эти края, он и зашёл спросить от имени своего хозяина, как она себя чувствует. Миссис Кленном посмотрела на него сурово на хмуре в брови, сказала. «Мистер Кесби знает, что для меня не существует перемен. Единственная перемена, которой я ожидаю — великая перемена». «В самом деле, сударыня?» — спросил Панкс посматривая как бы мимоходом на маленькую швею, подбиравшую лоскутки и нитки с ковра. «У вас, однако, чудесный вид, сударыня». «Я несу бремя, которое на меня возложено», — ответила она. «А вы исполняете обязанности, которые на вас возложены». «Благодарствуйте, сударыня», — сказал мистер Панкс. «Я стараюсь, по мере сил». «Вы часто бываете в этих краях?» — спросила миссис Клянам. «Да, сударыня», — сказал Панкс.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 Он запыхтел прочь, а миссис Кленном, опираясь подбородком на руку, проводила его пристальным и крайне недоверчивым взором, в то время как Эфри смотрела на него точно очарованные. Медленно и неохотно обратились глаза миссис Кленном от двери, за которой исчез мистер Панкс, крошки Дорит, встававшись с ковра. Ещё тяжелее опираясь подбородком на руку, больная следила за ней своими зоркими, пронизывающими глазами, пока девушка не взглянула на неё.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 Быть может, она вспомнила сказку о принцессе. «Скажите, крошка Дорит, теперь у вас много друзей?» спросила миссис Кленном. «Очень мало, сударыня. Кроме вас, только мисс Флора и ещё один». на «Этот самый?» сказала миссис Кленном, указывая на дверь своим несгибающимся пальцем. «О, нет, сударыня. Может быть, кто-нибудь из его друзей?» «Нет, сударыня». Крошка Дурит серьёзно покачала головой. «Но нет, мой друг совсем не похож на него и не имеет с ним ничего общего». «Ну, хорошо», — сказала миссис Кленном, почти улыбаясь. «Это не моё дело». «Я спрашиваю, потому что принимаю вас участие и думаю, что была вашим другом, когда других друзей у вас не было. Так ли это?»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 «Вы добрая, рассудительная и благодарная девушка, если только я умею разбираться в людях». «Как же мне не быть благодарной? Тут нет никакой заслуги», — сказала крошка-дорит. «Да, я очень благодарна вам». Миссис Клянном с нежностью, какой вечно грозившая миссис Эфри, не предположила бы в своей госпоже, даже в своих самых смелых грёзах, наклонилась к маленькой швее и поцеловала её в лоб. «Ну идите, крошка-дорит, а то опоздаете, дитя моё». С тех пор, как сны его стали одолевать миссис Эфри, ей ни разу не приходилось видеть такого поразительного сна. Голова у неё пошла кругом при мысли, что теперь остаётся только другому хитрецу поцеловать крошку Дорит, а затем обоим хитрецам кинуться друг другу в объятия и залиться слезами сострадания к человечеству. Эта мысль совершенно ошеломительная, донимала её всё время, пока спускалась по лестнице, чтобы затворить дверь за девушкой. Отворив её для крошки Дорит, миссис Эфри убедилась, что мистер Панкс не ушёл, как можно было бы ожидать, в менее странном месте и при менее странных обстоятельствах. А шмыгал взад и вперёд по двору. Увидев крошку Дорит, он быстро прошмыгнул мимо неё, буркнув на ходу. Миссис Эфри явственно слышала его слова, приставив палец к носу. «Панкс цыган! Предсказатель будущего!»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 — восквикнула миссис Эфри, ломая руки в этом последнем и самом мучительном сне наяву. «Она сидит там одна, и ей также невозможно спуститься и отворить мне, как тем мертвецам на кладбище». В этом безвыходном положении миссис Эфри, накрыв голову передником от дождя, с плачем бегала по двору, потом остановилась и заглянула в замочную скважину, как будто её глаз был ключом, который мог отворить дверь. «Зачем она это сделала, трудно сказать». Впрочем, многие в её положении сделали бы то же самое. Вдруг она выпрямилась с глухим криком, почувствовав что-то тяжёлое на своём плече. Это была рука, рука мужчины. Мужчина был одет по-дорожному, в шапке с меховой оторочкой и длинном плаще. И выглядел иностранцем. У него были густые волосы и усы, чёрные, как смоль, и только на концах с рыжеватым оттенком. Ястребиный нос...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 «Мне, хоть я и высок ростом, не представится ей без помощи лестницы. Но, с сударыня, говоря откровенно, откровенность в моём характере. Отворить вам дверь?» «Да, пожалуйста, сэр, будьте так любезны. И поскорее», — воскликнула Эфри. «Потому что она, пожалуй, зовёт меня в эту самую минуту. Или, может быть, на ней загорелось от камина платье, и она горит заживо. Да и мало ли что может случиться. Поддумать только, с ума сойдёшь».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 «Итак, если вы найдёте мне подходящего субъекта, который бы устроил мне это дело, я вам отворю». «Если же это условие не подходит вам?» И с той же усмешкой он сделал вид, что уходит. Миссис Эфри сердечно обрадовалась предложенному компромиссу и выразила своё согласие. Незнакомец попросил её подержать его плащ, разбежался, вскочил на подоконник узкого окна и моментально поднял раму.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 «Теперь будьте так любезны. Что за чертовщина?» Это был самый странный шум, очевидно раздавшийся поблизости, так как даже воздух заколебался, и в то же время глухой, как будто шёл издалека. Шелест, шорох, падение какого-то лёгкого сухого вещества. «Что за чертовщина? Не знаю, что это такое, но я слышу его постоянно», сказала Эфри, уцепившись за его руку. Кажется, он был нехраброго десятка. Она заметила это, несмотря на свой ужас и бред наяву, потому что его дрожащие губы побелели. В течение нескольких минут он прислушивался, потом успокоился. «Ба, пустяки! ну дорогая, вы, помнится, говорили о каком-то хитреце. Не будете ли добры познакомить меня с этим гением?» Он держался за дверь, как будто готовился захлопнуть её снова, если Эфри откажется. «Вы ничего не скажете о случае с дверью?» — прошептала она. «Ни слова. И не тронитесь с места, и не откликнитесь, если она будет звать, пока я сбегаю за ним. Сударыня, я превращусь в статую». Эфри так боялась, что он проберётся наверх, как только она повернётся к нему спиной, что, выбежав на улицу, вернулась к воротам и украдкой взглянула на него.